Их роман, начавшийся плавно и неторопливо с бесед и совместных обедов, в какой-то момент неожиданно для обоих, как они потом признавались друг другу, совершил резкий кульбит. Нина хорошо помнила тот день, всего полтора месяца назад. Сергей, как водилось, собирался вывалиться в окно, пристегивал на поясе веревки карабины. Нина на них уставилась и ниже невольно смотрела. Он поймал ее взгляд, издал какой-то рыкающий, стонущий звук, вспыхнул, вздрогнул, завибрировал. Сгреб Нину в охапку и принялся осыпать поцелуями ее лицо, шею, грудь. Она возмутилась, возмущение длилось секунды три. О мерах предохранения не вспомнили. Это тоже был ураган, с которым справиться не под силу, только знак обратный. Не спасайся, кто может, а улетаю, счастье-то какое. Потом следующие следующее свидание они вели себя вполне цивилизованно и о предохранении не забывали. Получается, хватило того первого раза. Что же я должна делать? Мой следующий шаг. Сосредоточься. Возьми себя в руки, думай, соображай, — приказывала себе Нина. Но думалась и соображалась плохо. Очень хотелось, чтобы рядом оказался Сергей. Броситься ему на грудь и дать волю эмоциям, ругать его, плакать, стенать. Но более всего хотелось переложить на него ответственность. Почему я одна должна мучаться? Где справедливость? Кто позволил? Кто? Кто? Дед Пихто. Господь Бог, природа, земля, космос, мироздание, правительство, президент, мама с папой. А Сергей далеко. Лезет в гору, спускается в пещеру, варит макароны с тушенкой на костре или ставит палатку. И вуз не дует, и телефон его недоступен. Бессовестный! Как ты мог меня бросить? Слезы, наконец, пришли. Нина рыдала, оплакивая себя бедную. И ей не было дела до того, что миллионы женщин, умерших и живущих, испытывали и испытывают аналогичное чувство. На земле, наверное, каждую секунду находится женщина, обнаружившая беременность. Наплакавшись вдоволь, извергнув заблудившуюся в организме воду, Нина немного успокоилась. Ее сознание перестало вибрировать и начало выдавать конструктивное предложение подтвердить или опровергнуть результаты тестов сделать ультразвуковую диагностику. Берем газету. Вот реклама медицинского центра. Набираем номер. Нину могли записать на УЗИ через неделю или срочно сегодня, но за двойную плату. Неделя томительной неизвестности? Нет, только сегодня. Сколько стоит? Две тысячи рублей. Недешево, прямо сказать, разорительно. Но все равно. Надо будет придумать объяснение маме, куда улетели деньги. Эмма Леонидовна пришла после работы и не застала дочь. Хотя у Ниночки сегодня ни занятий, ни заседания кафедры. Опять шаромыжником встречается. Нет, кажется, девочка одумалась. Последние дни дома сидит. Только один раз вышла с Ванечкой в театр. Мама и дочь более не обсуждали случай с Верхолазом не вспоминали о ссоре, делали вид, что ничего не случилось. Эмма Леонидовна и любимой подруги Ниночки не призналась в падении дочери. Только настойчиво предлагала как-то активизировать Ванечку, чтобы он расколол сердце Нины и заполучил ее руку. — Муля, как мы можем повлиять? — спрашивала Нина-подруга. Давно в детстве она сократила трудновыговариваемое... Эмуля до Муля. — Параллельно, — отвечала Эмма Леонидовна, — я всячески превозношу на достоинство справедливо и заслуженно. — Ах, как я люблю нашего мальчика! Тебе как матери надо памятник поставить за то, что ты воспитала достойнейшего из достойных. — Не преувеличивай, Муля, — отказывалась польщенная Нина. — Твоя девочка мне тоже очень дорога. А лучшей невестки я и не мечтаю. Тогда поработай с Ваней. Пусть он проявит мужественность, волю, натиск, захват. Но ведь у них уже было. Они, по крайней мере, дважды переспали. Это ничего не значит. Первый опыт может быть печальным. Вспомни наш первый опыт. Чего приятного? Надо развивать успех. Объясни это сыну. Как женщина. Мулечка, я не могу как женщина. Обсуждать с сыном подобные вещи? Ну, тогда давай подсунем ему соответствующую литературу. Боюсь, что они ее прочитали еще в младшей школе. Это в наше время подобные книжки были дефицитом. Не попробовать ли зайти с другой стороны? Ты должна знать, как лучше подготовить Ниночку и на какие аспекты общения Ване следует обратить больше внимания. Они обсуждали эту тему регулярно, практически ежедневно, по телефону или встречаясь. Главным, конечно, было желание организовать детям счастливую судьбу. Но и собственные нервы щекотались, будились, вспоминалась молодость, бурление крови. Ванечкин папа неожиданно получил от Ванечкиной мамы череду шаловливых заигрываний, несколько подзабытых. Эмма Леонидовна впервые после смерти мужа почувствовала одиночество не дневное бытовое, а ночное, интимное. И стала посматривать на коллегу по работе, вдовца. Еще вполне крепкий и интересный мужчина. Эмма Леонидовна готовила ужин. Бросая в мусорное ведро картофельные очистки, увидела груду розовых коробочек, как от лекарств. Что за препараты? Мелькнуло давишное опасение, что Сергей приобщил Нину к наркотикам. Решительно достала одну коробочку. Название на иностранном языке, но в углу по-русски написано «Не нужно собирать мочу». «Какую мочу? Чью?» «Вот еще внизу первый тест». Перевернула коробку. Ей понадобилось пять раз прочитать, чтобы понять назначение теста. Изучить вкладыш-инструкцию. Двадцать лет назад, когда проблема беременности домокловым мечом висела над Эммой Леонидовной, никаких тестов не имелось. Теперь, оказывается, только писой на маленькую пластинку вставляй ее в емкость с мочой, и все ясно. Лихорадочно роясь в мусорном ведре, Эмма Леонидовна достала все шесть тестов, на каждом по две четких голубых линии. Рухнула на стул. Ее дочь беременна. И не от Ванечки, а как славно было бы. Если бы от Ванечки они с подругой Ниной отследили бы. Значит, от проходимца. От мелкого замороша с нахальными глазами. От необразованного скалолаза. Маляра, штукатура, плотника. От низкого типа, попирающего христианскую мораль. Ее дочь, ее малышка. В прошлом Эмма Леонидовна перенесла две нежелательные беременности, два аборта, воспоминания из самых тяжелых. Сейчас она была готова в десятикратном увеличении испытать те муки, только бы дочь не страдала. Первая беременность. После аборта, возможно, бесплодие. Эмма Леонидовна положила руки на стол, уронила на них голову, не замечала, что стонет, как от тупой беспросветной боли что выкипает на плите картофель, течет вода из крана. Если бы Нина в этот момент была дома или пришла в течение двух часов, мама обрушила бы на нее град вопросов и упреков. Так не случилось. И Эмма Леонидовна приняла поразительное для страдающей матери исключительно мудрое решение — не лезть дочери в душу, не расспрашивать, не ковырять рану. В том, что рана есть и открыта, сомневаться не приходилось. Захочет Нина поделиться, всплакнуть на материнской груди, посоветоваться хорошо. Не захочет значит, ей это не нужно. Надо потерпеть, ждать и надеяться. На что? Вопросы сиюминутные, роковые, упрекающие забыть. Просто ждать и надеяться. На завтрашний день.